Глава 20. Странно было в этой кибитке. Толком я её так и не рассмотрел, потому что там было ужасно темно, но внутри оказалось куда просторнее, чем можно было подумать. Там было тепло, вернее, мне казалось, что тепло. Милли же всё дрожала. И витали разные тёплые запахи: ткань, лук, специи, ещё какой-то металлический, оловянный запах. На стенах постоянно позванивали и бренчали неразличимые в темноте вещи. Там вроде нашлись скамейки, куда мы с Кристофером и Сели Амили посадили в середину, чтобы ей было теплее. И смотрели на двух ребятишек, которые поспешно перебрались внутрь и таращились на нас в полумраке, как будто мы были вообще не есть что. Говорить с нами они отказывались, хотя мы и пытались. Опять застеснялись. Не обращайте внимания. сказал Кристофер. "А ты-то с какой радости сбежал из стойлерии, Грант?" "Я убийца", ответил я и рассказал ему про призрак и фотоаппарат. "Да ну", клоднокровно сказал Кристофер, а через некоторое время добавил: "Иногда мне начинает казаться, что у тебя действительно дурная карма, Грант, хотя на самом деле это не так. А вот удача не спешит тебе улыбаться". Может, тут дело в волшебстве? Ты хоть знаешь, что, когда мы с тобой встретились, ты был просто опутан заклинаниями? Может, среди них было и смертное заклятие. Правда, мне казалось, что я их все снял, пока мы шли через парк. Тут настал мой черед говорить «да ну». После чего я объяснил довольно сердито. Одно из этих заклятий было наложено для того, чтобы мистер Амос взял меня на работу. «Знаю», — сказал Кристофер. Именно поэтому я тебя и раскладывал. Я ведь сам хотел получить эту работу. А что Габриэль делает в стойлере? В смысле, помимо того, что ищет нас с Милли, арестовывает мистера Амоса, сказал я. Ты, кстати, знал, что он мой дядя? Не может Габриэль быть твоим дядей, воспротивился Кристофер. Он же из двенадцатых. Да него дурачина, а мистер Амос, объяснил я. Мама утверждает, что была замужем за братом мистера Амоса. В таком случае он, скорее всего, действительно твой дядя, согласился Кристофер. А мистер Амос на самом деле граф Столлери, сказал я. А граф Роберт? Нет. Его отец был актёром по имени мистер Браун, и герцогиня на деле обычная миссис Браун. Кристофер пришёл в восторг. Давай, рассказывай всё, гранд. распределился он. Я и рассказал. Милли спросила с туча зубами: "Эту ведьму, леди Мэри, они тоже арестуют?" Вряд ли, сказал я. "Зато они, может быть, арестуют мистера Сейли". "Очень жаль, сказала Милли. Леди Мэри следовало бы арестовать. Она пользуется вышепством, чтобы творить зло". "Правда. Нет, Кристофер Заткнись. Хватит с нас твоих умных замечаний". Лучше расскажи, что случилось с тобой. Как ты оказался у цыган? Поработав мозгами, ответил Кристофер. Наконец-то. Пока они не сгнили и не вывалились из головы. Должен признаться, что я действительно крепко застрял во всех этих пустых башнях и поместьях. Каждый раз, когда происходил сдвиг, а они происходили все время, я оказывался дальше и дальше от стойлерей, а в половине случаев вообще. Никуда не было дороги, даже если я выходил наружу. Я совсем устал, проголодался и запутался. А потом я оказался в огромном здании из чистого стекла. И тут, откуда не возьмись, набежали люди Габреля. Вам когда-нибудь приходилось прятаться в стеклянном здании? Не пробуйте. Это невозможно. А ещё они перегородили мне путь на крышу, так что я не мог забраться туда. и дожидаться очередного сдвига. Я запаниковал. И тут подумал, должен же быть другой способ. Вспомнил про Чемпа. Чемпа ведь не впускали в дом. С мистером Авенлохом и с Мэдли произошло то же самое, сообразил я. Значит, и в парке сдвиги происходили тоже. Вот именно Грант, подтвердил Кристофер. У вероятностной аномалии два конца, но один из них расположен неведомо где, поэтому его никто не замечает. Как только я это сообразил, я выскочил из этого чёртова парника и помчался по пустыне искать другой конец. Правда, не уверен, что я бы его нашёл, но примерно тогда, когда я до него добрался, туда же подъехали цыгане. Они меня накормили, и я попросил отвезти меня в стойлере. Я очень надеялся, милый, что ты уже там, и поначалу они ни за что не соглашались. Они сказали, что тогда мы окажемся в самом центре парка. А я сказал, что выведу их через ворота, на том мы и порешили. А как мы окажемся за воротами, спросил я. Едва я закрыл рот, как цокот копыт прекратился. Цыган свесился с козёл и сказал: "Вот и ворота". Ясно? Кристофер встал и перебрался в передний конец кибитки. Понятия не имею, что он там сделал. Лошадь опять пошла, и через секунду внутри стало так темно, что сидевшие напротив детишки заверещали от страха. А потом я обнаружил, что смотрю через заднюю дверцу на арку, а ворота широко открыты, а лошадь уже поворачивает на дорогу. Я услышал, как звякнули и проскользнули копыта на трамвайных путях. Тут вернулся Кристофер, а потом лошадь, видимо, приладилась идти между рельсами, потому что дальше опять Раздавалось размеренное цоканье. Как ты это сделал? спросила Милли. То был вопрос профессиональной чародейки, хотя зубы у неё стучали по-прежнему. Превратника на месте не было, ответил Кристофер, так что снять защиту оказалось проще простого. Его, видимо, тоже арестовали. Почт достаточно было не близкий, а лошадь по скорости сильно уступала трамваю. Неспешное цоканье копыт раздавалось очень размеренно, а в кибитке было тепло, так что я уснул, и мне снились сны с запахом металла и гвоздики. Время от времени я просыпался, как правило, на крутых участках, где лошадь шла уж совсем медленно, а цыган с долгим гнетущим завыванием тормозил кибитку и что-то говорил лошади на своем непонятном языке. А потом я засыпал снова. Окончательно я проснулся, когда в кибитку с обеих сторон начал вливаться утренний свет. Цокот копыт сделался громче и более гулким, я выпрямился и увидел, что мимо задней стены кибитки очень медленно проплывает Столчестерский собор. Через минуту цыган нагнулся и сказал: "Здесь мы вас высаживаем". Кристофер тут же подскочил и сказал: "А, конечно. Спасибо." Милли, похоже, так и не проснулась, пока мы не оказались на улице. Кибитка устремилась дальше, бренча и позванивая, лошадь пошла неплохой рысью. Милли опять задрожала. Ничего удивительного. Её полосатая форма была совсем лёгкой, да и моя, если подумать тоже. На мокрой, слегка затянутой туманом улице выглядели мы крайне странно. Что до Кристофера, одежда его переменилась при каком-то сдвиге. На нём был Широкий мешковатый балахон из холстины. В нём он выглядел ещё нелепее, чем мы с Милли. Ты в порядке? спросил он у Милли. Страшно замёрзла, сказала она. Она почти всю жизнь прожила в тёплом климате, объяснил мне Кристофер. В надежде я оглядел туристические магазинчики по обе стороны улицы. Слишком рано, они пока закрыты. Может, я сумею наколдовать тебе пальто? Пальто? Подумал я: свитера, шерстяные рубашки, я знаю, где всё это достать. Тут в конце улицы наш книжный магазин, сказал я. Мои зимние вещи наверняка всё ещё в моей комнате. Давайте заберёмся туда и переоденемся. Отличная мысль, сказал Кристофер, с беспокойством глядя на Милли. А потом ты покажешь нам, как попасть на железнодорожную станцию? Я провёл их по улице, а потом в проулок За книжным магазином. Наша калитка открылась, как обычно, когда я залез на неё, нагнулся, отодвинул засов, а потом спрыгнул и поднял задвижку. Ключ от задней двери висел за водостоком, как и всегда. Можно подумать, я никуда и не уезжал. Мы на цыпочках прокрались через контору. В магазине кое-что переменилось. Касса и почти все большие стеллажи стояли на новых местах. Не знаю, то ли дядя Альфред их переставил, то ли так на них повлияли сдвиги. А вот пахло здесь так же, как и раньше. Книгами, мастикой и чуть-чуть химикатами из кабинета дяди Альфреда. «Оставайтесь здесь», — прошептал я Кристоферу и Милли. «Я проберусь наверх и принесу одежду». «А нас никто не услышит?» — спросила Милли. Дрожа от усталости, она опустилась на стул за кассой. По моим понятиям, мама все еще была в стойлере. К моменту своего появления в главном салоне она уже опоздала на последний трамвай, а первый утренний приходил в стол Честер только в половине девятого. Что до дяди Альфреда, он ставил сразу два огромных будильника со звонками размером с чайную чашку, иначе ему было утром не проснуться. «Нет», — сказал я и, стараясь не шуметь, побежал вверх по лестнице. Странное дело. После стойллери наша лестница показалась мне убогой и обтёрханной. Жужжание волшебства, доносившееся из кабинета дяди Альфреда, тоже казалось убогим и обтёрханным после того волшебства, которое исходило от Кристофера, да и от самого Стойллери. А ещё я забыл, что жилая часть дома так сильно пахнет пылью. Я быстренько проскочил сквозь все эти странности на самый верх, в свою комнату. а оказавшись там, едва поверил собственным глазам. Мама устроила в моей комнате писательский кабинет. Тут громоздились вечно ее и по бумаг, и стопки книг, у окна притулился колчаногий столик, а на нем пишущая машинка. В первый момент я подумал, что на это тоже повлияли перемены в столлере, однако, вглядевшись, нашел следы на полу, там, где раньше стояли моя кровать и комод. Ты ещё не веришь своим глазам. Я спустился на полэтажа ниже, в бывший мамин кабинет. Кровать моя была там, но поставленная на папа, а рядом был втиснут мой комод. Ящики выдвинуты и пусты. Вся моя одежда исчезла, и модель самолёта, и все мои книги. Похоже, здесь не ждали, что я когда-то вернусь. Я почувствовал боль, по-другому это не опишешь. сильную, нестерпимую боль. А потом на всякий случай решил спуститься и заглянуть в комнату Антеи. Там было ещё хуже. Когда я уезжал, там всё ещё стояла мебель сестры, лежали мамины бумаги, всё это куда-то унесли. Дядя Альфред устроил в комнате склад своих волшебных материалов. На новеньких полках по трём стенам громоздились бутылки и пакеты, а в середине стоял шкафчик со стеклом. Некоторое время я стоял и таращился, думая про Антею. Каково ей сейчас? Ведь её новоиспечённого мужа арестовали за мошенничество. Мне, впрочем, было не лучше. Но всё же я взял себя в руки и на цыпочках отправился на другую сторону лестничной площадки в мамину комнату. Тут дела обстояли лучше. Комната и выглядела, и пахла как обычно. Только пыли в ней, похоже, прибавилось. И на неубранной постели грудой лежали побитые молью отдёжки. Другие отдёжки громоздились на полу. Похоже, мама повыбрасла всё из шкафов, пока разыскивала это страшное жёлтое платье, чтобы заявиться в нём в столлери. Я взял один из её обычных свитеров горчичного цвета, надел. От свитера пахло мамой, и мне сделалось ещё больнее. Поверх моей зелёно-кремовой формы свитер выглядел просто ужасно, зато в нём было тепло. Я нашёл ещё один свитер потолще для Милли и куртку для Кристофера и побежал вниз. По пути я вроде бы услышал, как открылась дверь в магазин с обычным приглушённым дребезгом. Только не это, подумал я. Опять умник Кристофер решил учить какую-то глупость. Я прибавил шагу, и буквально ворвался в магазин. Там было пусто. Я остановился на отполированном полу рядом с кассой, уныло оглядываясь. Похоже, Кристофер Смилли не дождались меня и ушли. Я хотел было выскочить на улицу и пуститься в догонку, размахивая свитерами, но тут услышал торопливое шлёпанье домашних туфель на лестнице. В магазин ворвался дядя Альфред, запахивая халат поверх полосатой пижамы. В магазине кто-то есть, приговорил он по дороге. Стоит только отвернуться, сомкнуть глаза, тут он увидел меня и встал как вкопанный. Что это ты тут делаешь? осведомился он. Поддёрнул очки, чтобы убедиться, что это действительно я. А убедившись, провёл руками по встрёпанным волосам, вид у него был растерянный. Ты же должен быть в стойлерии, Конн, сказал он. Тебя что, мама послала обратно? Ты хочешь сказать, что уже убил своего дядю Амоса? Нет, ответил я. Не убил. Хотел рассказать ему, что мистера Амоса арестовали. Так-то. Но ещё сильнее я хотел сказать дяде Альфреду, что я думаю о том, что он околдовал меня и наплёл мне про мой злой рок. Я про меня знал, с чего начать. Заколебался и в результате упустил момент. Дядя Альфред заорал на меня. «Ты его не убил!» — верещал он. «Да я тебя с ног до головы опутал смертными заклятиями! Я отправил тебя, чтобы ты призвал странника! Я наложил на тебя заклятие, чтобы ты понял, что тебе необходимо убить именно Амоса Тезденника! А ты меня подвел!» Он пошел на меня, свиря по шляпуя туфлями и вытянув пальцы будто когти. Ты "За это ответишь", вопил он. Лицо у него было совершенно безумным, всё в каких-то странных пятнах, а глаза таращились из-за очков, как две огромные жёлтые бусины. "Сталь лире был бы у меня в руках, вот в этих руках, если бы не ты", не унимался он. "Если бы Амос умер, а тебя повесили, помести бы досталось твоей матери, а уж с ней-то я бы справился". "Я вот и нет", сказал я, отступая. потому что ведь ещё есть Хьюга и Антейя. Он не слушал. Впрочем, он почти никогда меня не слушал, если только я не устраивал забастовку по очередному поводу. Я мог бы уже прямо сейчас тасовать вероятности, ревел он. Но погоди, уж я с тобой разберусь. Я почувствовал, как меня обволакивает волшебство. Хотел развернуться и убежать, но ноги не слушались. Я совсем не знал, что теперь делать. Призови ещё раз странника, раздался у меня в ухе голос Кристофера. Я почувствовал, что его дыхание щекочет мне щёку, почувствовал рядом его невидимое тепло. Даже не передать, как я обрадовался. Призови прямо сейчас, Грант. Невидимые пальцы дёрнули ключ-штопор, по-прежнему висевший у меня на шее, и вытащили его из-под маминого горчичного свитера. Я бросил куртку и миллен свитер, и с последней надеждой ухватился за штопор ключ. Поднял его повыше. Мечевка, на которой он висел, по счастью растянулась так, что мне удалось помахать этой штуковиной перед безумным лицом дяди Альфреда. «Призываю странника!» — заорал я. «И да принесет он мне все необходимое!» Тут же явились и холод, и ощущения бескрайнего простора. За взлохмаченными волосами дяди Альфреда раскинулся далёкий горизонт, озарённый светом, сиявшим откуда-то снизу. Дядя Альфред обернулся и тоже его увидел. Он пытался отступить за кассу, но у него не вышло. Я видел вмятины на рукавах его халата, его крепко держали две пары рук. А вот фигура странника замаячила на горизонте, стремительно приближаясь. и я почувствовал, что с одной стороны от дяди Альфреда стоит Кристофер, а с другой — Милли, и оба они держат его точно тисками. Дядя Альфред заголосил «Нет, нет, отпустите меня!» Он задергался, пытаясь вырваться. Руки вздымались тяжело, будто, отягощенные свинцом, на них повисли Кристофер и Милли. Странник приближался с удивительной быстротой, Его неподвижные волосы и одежды раздувал ветер, неосятимый морозный ветер, который он с собой принёс. Не прошло и минуты, а странник уже вступил в магазин и навис над шкафами, заполнив пространство запахом стужи. И вот он уже высился над нами. Суровое бледное лицо, удлинённые тёмные глаза поворачивались то ко мне, то к дяде Альфреду. Нет, нет, "Выкрикнул дядя Альфред. Тёмные удлинённые глаза странника опять обратились к нему. Он протянул ему маленькую пробку от винной бутылки, всю в багровых пятнах, с надписью "Винодельня Иллери 1893". "Не наставляй её на меня", завизжал отчатываясь дядя Альфред. "Наставь на кона, она вся в смертных заклятиях". Странник кевнул, опустив в белое лицо Один раз вытянул вперед обе руки, подхватил дядю Альфреда и прошагал мимо меня. Дядю Альфреда он нес с такой легкостью, будто тот был младенцем. Последнее, что я видел, дядины ноги в полосатых штанинах пижамы, он отчаянно дрыгал ими, когда его проносили мимо моего правого плеча. А потом и странник прошел мимо, что-то дернуло меня за шею, Ключ-штопор вылетел из моей руки, и и сейчас. Тот же миг ветер стих, и ощущение вечности на горизонте пропало. Тут Милли и Кристофер снова стали видимыми, они покачивались, и вид у них был совершенно измотанный. А потом Кристофер проговорил своим обычным, негромким, рассудительным голосом: "Что ты не по душе мне оба твоих дядешки, Гранд? Знаешь, произнёс у меня за спиной низкий сухой голос. Это, пожалуй, первое твоё отдельное замечание за много-много месяцев, Кристофер. Там стоял Габриэль Девид, серый и суровый. В своём чёрном сюртуке он казался чуть ли не одного роста со странником. И он был не один. Тут же толпились все те, кто явился с ним в главный салон. Они теснились у стеллажей и занимали то место, где только что прошел странник. Был тут и мистер Прендергаст, и королевский посланник, и одна из придворных колдуний, мадам Дюпонт, еще эта жуткая миссис Хейвелок Хартинг. А рядом с Габриэлем Девиттом стояли мама и Антея, обе измученные и заплаканные. И вот что было интересно. Оглядевшись, я понял, что появление странника — потрясло всех не меньше, чем меня. Даже Габриэль Девид посерел чуть сильнее, чем Столлери. Увидев его и всех остальных, Кристофер явно отарапел. Таким я его ещё никогда не видел. Лицо у него сделалось белым, как у странника. Он сглотнул и попытался расправить шейный платок, вот только платка на нём не было. "Я всё могу объяснить", сказал он. "Я тоже прошептала Милли. Вид у нее был совсем больной. «С вами обоими я разберусь позднее», произнес Габриэль Девит. Прозвучало это крайне зловеще. «А сейчас», — добавил он, «я хочу говорить с Конрадом Тезденником». Это прозвучало еще более зловеще. «И я все могу объяснить», — сказал я. Ноги подкашивались от страха. Было даже страшнее, чем говорить с дядей Айфродом. Понимаете ли, я родом из семьи преступников, сказал я. Оба моих дяди, и ещё я уверен, что надо мной всё-таки тяготеет злой рок, что бы там Кристофер ни говорил. Антея при этих словах почему-то хихикнула сквозь слёзы, а мама вздохнула. Мне нужно задать тебе несколько вопросов, продолжал Габриэль Девид. бо ты не услышав моих слов. Он вытащил из внутреннего кармана своего чернильно-чёрного сюртука какой-то конверт и протянул его мне. В конверте, судя по всему, были открытки. Пожалуйста, посмотри эти изображения и скажи, что ты там видишь. Убейте меня, но я не мог сообразить, с чего бы это Габриэль Девид заинтересовался открытками. Я полез в конверт и вытащил их оттуда. Ой, вырвалось у меня. Это были отпечатки снимков, которые я сделал на двойной винтовой лестнице, где мы встретились с Милли. На одной была просто лестница, потом на двух Милли на этой самой лестнице, она что-то кричала Кристоферу, а потом ещё одна фотография лестницы, объектив направлен вверх, грязному стеклу на вершине башни. Вот только что-то со всеми снимками было не так. На заднем плане каждого зыбкие и неотчётливые виднелись какие-то другие помещения, десятки помещений. Я видел пыльные коридоры, другие лестницы, комнаты с сводчатыми потолками в самых разных стилях, разрушенные каменные арки, а в нескольких местах какой-то гигантский парник. Все они громоздились слоями одно на другом. Кажется, я заправил в аппарат плёнку, которую уже кто-то отснял, сказал я. Габриэль Девид ответил: "Пожалуйста, смотри дальше. Я просмотрел всю пачку. Вот помещение, куда нас привела двойная лестница, а кто-то другой, до меня, похоже, сфотографировал зал, отделанный мрамором, с вроде как бассейном посередине, а за ним что-то тёмное, украшенное статуями. На следующем снимке была комната с арфой, но сюда добавились смутные силуэты десятков комнат". Размытые очертания бальных залов, столовых, огромных гостиных, а ещё комната с бильярдными столами поверх нескольких библиотек. На следующих двух фотографиях были кухни, за ними смутно проступали другие кухни, в том числе и вязание на стуле и стол с этим странным журнальчиком. А на следующей Я заорал во всё горло, не удержался. Оказалось, что ведьма была куда ближе, чем я думал. Лицо её вышло плоским, круглым и размытым, так обычно и выходят лица, если поднести фотоаппарат совсем близко. Рот был распялен чёрным зловещим полумесяцем, плоские глаза злобно сверкали, она очень напоминала разгневанный блин. "Я не хотел её убивать", сказал я. "Да ты её и не убил", ответил к моему удивлению Габриэль Девид. Ты просто заловил ее душу. Тело мы нашли в коме, в одной из кухонь, когда осматривали альтернативное здание, и вернули его в седьмой Д. Где, рад тебе сообщить, ее сразу заключили под стражу. Ее давно разыскивали в этом мире за убийство нескольких чародеев с целью завладения их волшебством». Милли тихонько пискнула. Костистая бровь Габриэля Девита чуть дрогнула в направлении Милли, однако он продолжил. Теперь мы понятное дело, возвратили её душу в седьмой Д, чтобы она могла должным порядком предстать перед судом. Скажи, что ещё ты видишь на этих фотографиях? Я ещё раз пересмотрел всю пачку. Вот эти две, где Милли на лестнице, вроде бы ничего, сказал я. только все эти здания у него за спиной портят дело». «А когда ты фотографировал, их там не было?» спросил Габриэль Дэвид. «Разумеется», — ответил я. «Я их вообще никогда раньше не видел». «Зато мы видели», — вступил в разговор один из спутников Габриэля Дэвидта, молодой человек с копной кудрявых светлых волос и смуглой кожей. Он подошел ближе к... И протянул мне пачку фотографий другого размера. Вот, это то, что я наснимал, пока мы осматривали вероятности в поисках Милли и Кристофера, пояснил он. Что скажешь? На этих фотографиях было два разрушенных замка, мраморная лестница, идущая от какого-то бассейна, бальное зала, огромная теплица и снова двойная винтовая лестница, а на последней хлипкая деревянная башня, где мы с Кристофером Отыскали Чемпа. Все они были отчётливыми, внятными, хорошо сфокусированными, не то что мой хлам. Эти гораздо лучше моих, признал я. Верно, но ты посмотри внимательнее, настаивал мой собеседник. Он взял мою первую фотографию Милли на лестнице и положил рядом с четырьмя своими. Посмотри, что на твоей на заднем плане, сказал он. У тебя там видны и оба разрушенных замка, и теплица. А вот эта размытая штука за ними, видимо, и есть деревянная башня. А если взять твою фотографию с арфой, на ней сзади совершенно отчетливо видно мою бальную залу. Рассмотрел? Придворная колдунья изрекла. По нашему убеждению, каковое полностью поддерживает миссис Хейвелк-Хартинг, ты, Конрад, обладаешь исключительным талантом фотографировать альтернативные вероятности, невидимые глазу. Так ведь, монсьеньор, обратился она к Габриэлю Девиту. Мистер Прендергаст добавил: "Правда истинная". Габриэль Девит забрал у меня мои фотографии и некоторое время стоял, разглядывая их и хмурись. "Да, именно так", произнёс он наконец. "Ённый господин Тейзденник обладает исключительным хотя и неразвитым талантом волшебника. Я хотел бы теперь он хмрёса, обращаясь к маме, забрать его к себе в двенадцатые миры, чтобы дать ему соответствующее образование. Ой, не надо, вскрикнула Антея. Полагаю, что выбора у меня нет, ответил Габриэль Девид. Он всё ещё хмуро глядел на маму. Не могу понять, куда вы смотрели, мадам И почему у меня обеспечили сыну соответствующего обучения? Мамины волосы к этому времени рассыпались совсем и смахивали на распотрошённый матрас. Я видел, что ответить Габриэлю Девид ты ей нечего. Она лишь воскликнула трагическим голосом: "Вот так меня окончательно лишили семьи". Габриэль Девид распрямился, Лицо у него сделалось даже угрюмее и суровее обычного. Этим мадам от Чеканьюлон обычно и заканчивается дело, если пренебрегать своими обязанностями в отношении других. Мама ещё не придумала, что ответить, а он продолжил. Кстати, если вас это утешит, то же самое в полной мере относится и ко мне. Он обратил своё угрюмое лицо к Милли. Ты была совершенно права относительно этой швейцарской школы, моя милая, сказал он. Прежде чем сюда отправиться, я съездил туда самолично. А следовало бы сделать это до того, как тебя туда посылать. Школа — дрянь. Как вернемся домой, сразу же подыщем тебе другую. На лице Милли расцвела торжествующая, дрожащая улыбка. Кристофер сказал. Ну, что я тебе говорил? Было понятно, что дела Кристофера плохи по-прежнему. Габриэль Девид обратился к нему. Я уже сказал, с тобой, Кристофер, я разберусь позднее. А потом повернулся к миссис Хейвелл-Хартинг. Могу ли я оставить дела в ваших надёжных руках, прокурор? Мне давно пора возвращаться в свой мир. Попрошу вас передать мои Наилучшие пожелания его величеству, равно как и моя благодарность за позволение проводить здесь расследование. Безусловно, передам, откликнулась страшная дама. Без вас мы бы во всём этом не разобрались, монсьеор. Однако, добавила она, не без некоторого сомнения, вы уверены, что заклинание, которое вы наложили вчера вечером, окончательно прекратило все эти ужасные сдвиги вероятности? Совершенно уверен, ответил Габриэль Девид. Похоже, что какой-то малоумный человек слишком сильно нажал на клавишу сдвиг, и она застряла. В этом-то и было дело. Я заметил, что Кристофер при этих словах моргнул. К счастью, Габриэль Девид не обратил на него внимания. Он продолжал. А если у вас возникнут ещё какие-то затруднения, Без отлагательно пришлите за мной компетентного волшебника. Как? Все готовы? Нам пора. Антеброс ус камне и крепко обняла. Конрад, ты только вернись потом, пожалуйста. Я обязательно вернётся, с некоторым нетерпением заверил её Габриэль Девид. Собственные миры никогда не покидают. Конрад вернётся и станет моим постоянным представителем. в седьмых мирах. Я только что вернулся в седьмые миры. Теперь я здесьний постоянный агент Крестоманси. А до того я провёл 6 безоблачно счастливых лет в замке Крестоманси, изучая такое волшебство, о существовании которого раньше и не догадывался. Здесь я познакомился с другими молодыми чародеями, проходившими курс обучения с Элизабет, Джейсоном Бернардом Генри это ещё много с кем. Хотя первая неделя далась мне непросто. Кристоферу здорово влетело, а он так разозлился, что в замке словно всё время бушевала гроза, пока Габриэль Девид его наконец не простил. А ещё Милли слегла с гриппом. Поэтому-то она так и мёрзла. Из-за болезни она уехала в новую школу только после Рождества. А когда миновали эти 6 лет, И мне исполнилось 18. Габриэль Девид вызвал меня к себе в кабинет и объяснил, что мне необходимо вернуться домой в Седьмые миры. В противном случае я начну истаивать, потому что живу в чужом мире. Ещё он предложил, чтобы я, дабы опять попривыкнуть к своему миру, поступил в Людвигский университет. Кроме того, он сказал, что ему жаль со мной расставаться, потому что я единственный человек, способный направить энергию Кристофера в мирное русло. Честно говоря, мне кажется, что на это не способен даже я, но Кристофер почему-то согласен с Девиттом. Он попросил меня на будущий год приехать в гости и стать шафером на его свадьбе. Они с Милли решили сделать из кольца, в котором хранится жизнь Кристофера, обручальное. По-моему, отличный способ его сохранить. Как бы там ни было, я поступил в университет Лудвича И сейчас обитаю у мистера Прендергаста в его квартирке напротив театра в Риете. Хотя на самом деле мистер Прендергаст и не актер, он просто жить не может без театра. Антея хотела, чтобы я поселился у нее. Она постоянно названивает мне из Нового Рима, чтобы я приехал и погостил у них с Робертом, когда Роберт вернется. В Новом Риме она готовится к своему очередному показу мод. Она стала довольно известным модельером. Роберт сейчас снимается в Африке. Как только полицейские его отпустили, он сразу же стал актёром. Миссис Хейволк-Хартинг пришла к выводу, что поскольку Роберт узнал о мошенничестве мистера Амоса только после смерти своего отца, а потом сразу отказался в этом участвовать, его нельзя признать виновным. Хьюгу пришлось похуже, но и его в конце концов выпустили. И теперь, когда мистер Прендер Гаст мне об этом сказал, я с трудом поверил. Хьюго с Фелицией заправляют нашим книжным магазином в Столчестере. Мама по-прежнему пишет книги у них на чердаке. В выходные мы собираемся съездить к ним в гости. Мистер Амос все еще в тюрьме. Год назад его перевели на тюремный остров Святой Елены. А графиня живет на широкую ногу в Будо Парижа и... Похоже, не жаждет показываться на родине. А ещё мистер Прендергаст сказал, что точно не знает, но вроде бы это так. Мистер Сейли уехал туда же, как только его выпустили из тюрьмы. Как бы ты ни была, в стол четыре теперь новый мэр. Про дядю Альфреда никто ничего не слышал с тех пор, как его унёс странник. Я теперь лучше разбираюсь в таких вещах, поэтому не вижу в этом ничего удивительного. странники, посланцы властелителей кармы, а дядя Альфред попытался использовать властелителей кармы в своей бесчестной игре. А столлери постепенно разрушается, с грустью поведал мне мистер Прендергаст. И становится всё больше похож на все эти заброшенные поместья из других вероятностей. Я вспомнил, как рыдали у лифта миссис Балдок и мисс Сэмпл и спросил, что же стало со всей прислугой, оставшейся без места. Тут в дело вмешался сам король. Жизнерадостно ответил мистер Прендергаст. Ему всегда не хватает вышколенной прислуги для работы в королевских резиденциях. Так что они теперь все слуги его величества, кроме Манфреда, добавил мистер Прендергаст. Ему пришлось уйти из театра после того, как в одной сцене в тюрьме он провалился сквозь пол темницы. Хертц теперь он преподаёт в школе. Король дал знать, что завтра желает меня видеть. Я страшно волнуюсь. Правда, Фей Марли пообещала сопровождать меня как минимум до дверей и подержать за руку. Она хорошо знакома с королём и говорит, что он, возможно, сделает меня дознавателем по особым делам, как мистер Прендергаст. Ты замечаешь то, чего другие не видят, душенька? пояснила она. «Так что не переживай. Все будет хорошо. Вот увидишь».